После петербургских кружков, где автор деревни общался с видными теоретиками политической и экономической мысли, военная среда Кишинева была для него новой школой. Липранди прямо указывает, что Владимир Раевский чрезвычайно способствовал обращению Пушкина к занятиям истории и географии, и что беседы поэта с Орловым, Вельтманом, Охотниковым, дали толчок к дальнейшему развитию научно-умственных способностей Пушкина по предметам серьезных наук. Углублялось и политическое развитие молодого писателя. Майор Раевский был членом Союза Благоденствия. Высоко ценя поэтический дар Пушкина, он стремился закалить и вооружить его для борьбы. Человек бойкого и меткого русского ума, увлекательный собеседник, Раевский был и настоящим литератором, Упорно работавшим над своими произведениями и много размышлявшим над вопросами направления и формы современной поэзии выдающийся публицист, он оставил в рукописях смелые политические памфлеты о солдате и о рабстве крестьян, развернувшие ужасающие картины истязания простого русского люда в кроткое царствование Александра I, сохранившиеся стихи Раевского. свидетельствует о серьезном профессиональном интересе их автора к смене стилей в русской лирике его времени. От эпикурейских мотивов своей молодости он переходил к боевым темам революционной поэзии декабризма. Увлекаясь культурными заданиями тайных обществ, Владимир Раевский отстаивал гражданскую этику, просвещение масс, возведение России на степень величия и всеобщего благоденствия. Он страстно отстаивал революционный патриотизм, столь противоположные официальной риторике. Не скрывая своей ненависти к немцам, Раевский вел борьбу за все самобытное, национальное, отечественное. Пушкин во многом следовал его указаниям, и не без влияния этого первого декабриста приступил к разработке некоторых тем из древнерусского прошлого. Сохранился и любопытный критический диалог Раевского «Вечер в Кишиневе», в котором он подвергает анализу стихотворения Пушкина «Наполеон на Эльбе», требует поэта предельной точности в истории, географии и языке. Атмосфера исторических и литературных дискуссий заметно оживляла творческую работу Пушкина. В летние месяцы он уходил по утрам в пригородные заросли, захватив с собой карандаш и записную книжку. Он любил на ходу слагать свои строфы. По возвращении лист весь был исписан стихами, рассказывает один из его кишиневских приятелей. Но из этого разбросанного жемчуга он выбирал только крупный, не более десяти жемчужин. Из них-то составлялись роскошные нити и событий в его поэмах. 18 июля 1821 года в Кишиневе было получено известие о смерти Наполеона. Пушкин отметил эту дату в своей тетради. Тема, не раз привлекавшая его в прежние годы, вскоре по-новому захватила поэта. Осенью 1821 года Пушкин написал одно из самых замечательных стихотворений Южного периода, поражающее трагической силой образов и глубиной всемирно-исторических обобщений. По своей смелой структуре Наполеон, представляет собой как бы предельно сжатую историческую поэму, в которой развернута вся бурная история новейшей Европы с крушением феодализма во Франции и порабощением народов завоевательной политикой Бонапарта. На вершине этой эпопеи Россия, освободившая мир от ненавистной тирании. Подлинный историзм Пушкина сказывается в том, что поэт не возвеличивает и не развенчивает Наполеона, не создает ни легенды, ни памфлета, но раскрывает во всей сложности политических противоречий эпохи образы знаменитого представителя. В своем глубоком презрении к людям, в его надеждах благородных, ты человечество презрел. Бонапарт не мог предвидеть великодушного пожара, то есть величия духа русских в их саможертвенном патриотизме. он не предугадал страшной клятвы — война по гроб. Хорошо знавший Александра I и его министров, Наполеон совершенно не знал русского народа, неожиданно и неумолимо вставшего стеной на защиту своей земли. Завоевательная компания встретила на своих путях народную войну. Превосходен оставшийся в рукописях вариант. В Москве не царь, в Москве — Россия. Это целая философия русской истории в одном стихе. Ошибка оказалась роковой. Столкновение хищного завоевателя с непоколебимой волей русского народа положило конец его безграничным притязаниям и возвело Россию на высоту героической освободительницы поверженной Европы. Хвала! Он русскому народу высокий жеребий указал. Стихотворение о грозном веке проникнуто глубокой человечностью. Основная тема его — Россия и свобода, неразрывно связанные как бы узами боевого товарищества. Это очищение и озарение всей развернувшейся исторической трагедии. Величие мысли и глубина концепции поэтом сообщили исключительную силу его образом и и строфом Очерк жестокой и кровавой эпохи поразителен по своей сжатости, энергии и суровой красоте. насыщенный огромными событиями трех десятилетий стихотворения, несется стремительно и неудержимо, увлекая своими быстрыми и гордыми ритмами, вызывающими представления о шуме развивающихся знамен или топоте боевой конницы. На всем протяжении оды звучит единый тон, мужественный и страстный, сообщающий исключительную воодушевленность раздумьям поэта о судьбах мира. Стихи о гибнущей свободе и умирающей Европе полны скорби и страдания, строфы России, проникнуты горячей любовью к героической родине и непоколебимой верой в светлую будущность народа-освободителя. Вдохновенная мысль и высшая выразительность в охвате бурных событий эпохи обнаруживает в молодом Пушкине подлинного мастера исторического синтеза и обобщающей формулы. Это труднейшее искусство он не раз проявит впоследствии в сжатых обзорах новейшей политики. Но уже в 1821 году Пушкин проявляет себя недосягаемым по глубине идеи и пластичности образов художником- историкам для которого факты текущей политической хроники — слагаются в глубокую драму современного человечества. Стихи читались верным друзьям — Арзамасу Рейну, Михаилу Орлову и его молодой жене Екатерине Николаевне, старшей дочери генерала Раевского, этой необыкновенной женщине гурзурских встреч. С ними поэт обсуждает наиболее волнующие вопросы и темы. Осенью 1821 года Такой проблемой для него является вечный мир Аббата Сен-Пьера. Он убежден, писала о Пушкине 23 ноября 1821 года Екатерина Орлова, что правительство, совершенствуясь, постепенно водворят вечный и всеобщий мир, и что тогда не будет проливаться иной крови, как только кровь людей с сильными характерами и страстями. Аббат Сен-Пьер принадлежит к той группе писателей XVIII века, которых во Франции называют «отцами революции». Публицист и филантроп, он присутствовал в 1712 году на Утрехтском конгрессе, где бесконечные конференции различных государств внушили ему мысль написать проект «Вечного мира», выдвинув идею Верховного международного трибунала для разрешения всех конфликтов, между отдельными нациями. Эта идея в 1821 году увлекла и Пушкина. «Невозможно, чтобы люди не поняли со временем нелепой жестокости войны, как они уже постигли сущность рабства, монархической власти и прочее», — записывает Пушкин по поводу проекта «Вечного мира» Аббата Сен-Пера. «Весьма возможно, что не пройдет и 100 лет, как перестанут существовать постоянные армии. Рост революционных воззрений Пушкина отражает его знаменитый кинжал, 1821 год. На широком историческом фоне поэт развертывает апологию бы, позором и обидой. События французской революции Пушкин трактует здесь в умеренном тоне, неправильно расценивая личность и деятельность Марата. Но в целом стихотворение с его заключительным восхвалением юного праведника Карла Занда звучало революционным призывом и вскоре стало любимым произведением политического авангарда русской молодежи. Историческая любознательность Пушкина питалась и его разъездами по древним урочищам Бессарабии. Судьба занесла поэта в область, богатую историческими преданиями. Здесь между Прутом, Днестром и Дунаем обитали в древности скифы и даки, процветали генуэзские и греческие колонии, подолгу стояли римские легионы и сохранялись пять турецких крепостей, из которых Акерманская была построена римлянами. Стены, башни и бойницы замков напоминали о позднейших событиях и обращали к образам XVIII века. В декабре 1821 года Пушкин сопровождает Лепранди в его служебной поездке по краю. Поэта интересует Бендеры как место пребывания Карла XII и Мазепы, Каушаны как бывшая столица буджакских ханов, Усть-Ядуная как область наиболее близкая к месту ссылки Овидия и прославленные знаменитым штурмом Измаил. Сия пустынная страна священна для души поэта, — напишет вскоре Пушкин Боротынскому. Она Державиным воспета, и славой русской уполна. Когульское поле, Троянов вал, Леова, гатешти и Фальчи — все это вызывает его интерес, обращает мысль к полководцам и поэтам Суворову, Румянцеву, Державину, Кантемиру, особенно Ковидию. Предание считало местом ссылки римского поэта Аккерман. Историко-географические разыскания опровергали эту легенду, и сам Пушкин возражал против нее, но места, хотя бы легендарно связанные с героическими именами, глубоко волновали его. Оставив Аккерман, Пушкин уже в пути стал записывать стихи на лоскутах бумаги и выражал сожаление, что не захватил с собой понтийских элегий. Так начало слагаться послание к древнему поэту-изгнаннику, которое сам Пушкин ставил неизмеримо выше своих первых поэм. В стихотворении с особенной глубиной звучит любимая тема Пушкина, близкая ему политному опыту — заточение поэта. Из горестных строк о виде и непосредственных впечатлений от степей, соседствующих с местами его изгнания, вырастала эта безнадежно грустная поэма о судьбе поэта. его скорбях, его призвании. Здесь, оживив тобой мечты воображения, я повторил твои о виде песнопения их печальные картины поверял. Не желая укорять римскому поэту за его мольбы, обращенные к императору Августу, Пушкин все же с замечательной твердостью выражает в заключительных стихах своей олегии Высшее задание и высший долг поэта. Но не унизил век измены беззаконной, Ни гордой совести, ни лиры непреклонной. 5 февраля 1822 года Кинзову приехал из Террасполя сам командир корпуса Сабанеев. Пушкин слышал часть их беседы. Старый генерал настаивал на аресте майора Владимира Раевского для раскрытия военно-политического заговора. В тот же вечер Пушкин постучался к своему другу и предупредил его об опасности. На другое утро Раевский был действительно арестован как член Союза благоденствия по обвинению в революционной пропаганде среди солдат и юнкеров кишинёвских ланкастерских школ. Его перевели в Тирасполь, где находился штаб корпуса, и заключили в крепость. Из Кишиневского окружения Пушкина был вырван один из его лучших друзей. Владимир Раевский не переставал углублять в нем революционный патриотизм членов тайных обществ, указывая автору вольности на подлинную народную историю в противовес официальным восхвалениям царей. Термин Раевского «немой народ», безмолвие и скованность которого и составляют величайшие страдания подавленной родины. запомнился Пушкину, и через три года прозвучал основной темой его исторической трагедии. Раздумья о судьбе Раевского, быть может, оживило в памяти Пушкина проповедь его заключенного друга о творческой разработке родной старины. Поэт вспоминает приведенный Карамзиным рассказ летописца о смерти Олега, оживляет свои впечатления от осмотра киевских реликвий и пишет превосходную историческую балладу. Пушкин воспользовался древней легендой для выражения одного из основных правил своей поэтики. «Волхвы не боятся могучих владык, а княжеский дар им не нужен». Этот принцип независимости поэта, правдивости и свободы его языка, звучал особенно гордо и мужественно в обстановке политической ссылки. Мотив этот — действительно соответствовал жизненной практике Пушкина, который не переставал открыто и повсеместно высказывать свои оппозиционные мысли. По словам одного из его кишиневских знакомых, он всегда готов у наместника на улице, на площади, всякому на свете доказать, что тот подлец, кто не желает перемены правительства в России. За открытым столом Инзова, Пушкин вел обычно политические разговоры, сильно смущавшие опекавшего его наместника. Антиправительственные речи произносились перед довольно обширным официальным обществом. Не смущаясь обстановкой, чинами и званиями, политический сатирик со всей прямотой высказывал свое мнение на самые острые темы. Один из слушателей записал эти своеобразные застольные разговоры. 30 апреля 1822 года Пушкин, и артиллерийский полковник Айсмонд спорили за столом насчет рабства. Поэт заявил, что всякого владеющего крестьянами почитает бесчестным. Деспотизм мелких наших помещиков делает стыд человечеству и законам. Часто Пушкин обращается и к теме национальных революций на Западе, борьбе королей с народами в Неаполе, в Испании. Нетрудно расчесть чья страна возьмет верх. 20 июля, в отсутствие наместника, он резко нападал на все сословия, и только класс земледельцев признал почтенным. В Кишиневе Пушкин высказывает свое глубокое убеждение в торжестве подлинного патриотизма с революционной борьбой. Знаменитая запись его бессарабских тетрадей с исключительной сжатостью и энергией выражает эту мысль сопоставляя жертвенную преданность революционера своему народу с творческой влюбленностью поэта в свою родную речь. Только революционная голова, подобная М и П, имена, обозначенные этими инициалами, читаются различно. Редакторы академических изданий 1949 года приняли чтение «Подобное Мирабо и Петру», В изданиях 1937 года читалось М. Орлову и Пестелю. «Может любить Россию так, как писатель, только может любить язык». «Все должно творить в этой России и в этом русском языке». В кратком изречении как бы объединены образом освобожденной Родины передовые борцы, мыслители и поэты России — Пестель, Ирилеев, Чаадаев и Пушкин. Политическая тема снова увлекает автора вольности. Летом 1822 года Лепранди, вернувшись из Террасполя, где ему удалось повидаться с Раевским во время его прогулки по валу крепости, привез Пушкину привет от заключенного и его стихотворное послание друзьям в Кишиневе, в значительной части обращенное к Пушкину. «Холодный узник». Отдает тебе сей лавр, певец Кавказа. Оставь другим певцам любовь. Любовь лепеть где брызжет кровь?» Сыльного поэта поразили стихи Раевского о возведении на плаху слова и мысли. «Как это хорошо! Как это сильно!» — воскликнул он. мысль это мне нигде не встречалась Она давно вертелась в моей голове. Но это не в моем роде. Это вроде Тираспольской крепости. А хорошо!» Восхищаясь таким суровым словом, поэт стремится, как и в свои ранние годы, приобщиться к этому мятежному жанру, разбить изнеженную лиру, на тронах поразить порог. В этом боевом тоне, в духе страстного эволюционного красноречия, начал он и свое ответное стихотворение заключенному другу-спартанцу Владимиру Раевскому. «Недаром ты ко мне воззвал из глубины глухой темницы». В дальнейших неотделанных строфах этого стихотворения Пушкин с большой силой говорит о своем призвании революционного поэта, грозящим голосом лиры, приводить в ужас тирана. В наброске дана одна из замечательнейших автохарактеристик политической лирики молодого Пушкина и как бы очерчена резким штрихом история его ссылки на юг. В своем послании Раевский обращается и к республиканским преданиям Пскова и Новгорода, призывая друзей поэтов воспевать те священные времена, когда гремело наша вечи и сокрушала издалечие царей кичливых рамена В древней русской истории наиболее выраженным образом защитника народных прав и борца с поработителями считался Вадим Новгородский. Образ его вошел в поэзию. трагедии Княжнина, в ранней исторической повести Жуковского, несколько позже в стихотворении Рылеева. В 1822 году Пушкин набрасывает сцены республиканской драмы «Вадим». В ней уже яственно звучит современная политическая тема. Сквозь древний новгородский быт прорывается обличение Александровской диспотии и звучат ожидания молодого поколения. «Вадим, надежда есть», Народ нетерпеливый, старинной вольности питомец горделивый, Досадуя влачит позорный свой ярем. Следуют резкие политические стихи, Явно отзывающиеся декабристской современностью. Вражду к правительству я зрел на каждой встрече. Гладые граждане кипят и негодуют. Но при всей своей политической актуальности Это были все же устарелые формы нашего театра, по позднейшему выражению Пушкина. Вскоре он откажется от намеченного классического жанра с его традиционным александрийским стихом и обратится к наиболее актуальной форме романтической поэмы с ее быстрым четырехстопным ямбом. Другие грезы и мечты волнуют сердце славянина, пред ним славянская дружина, он узнает ее щиты. Но и этот рассказ не был закончен.